Дмитрий ждал Беллу возле кабинета. Всё великолепно. Она выскочила из кабинета очень довольная, как будто прибежала со свидания. У меня всё отлично. Анализы хорошие, и поэтому доктор прописал мне только удовольствия: массаж, бассейн, соляную пещеру и пить много живой воды. Пойдёмте пить воду. Источник в 200 м от главного корпуса. Но их планам не суждено было сбыться. К ним приближалась делегация. «Дмитрий, вы должны в этом разобраться», — прервал монолог о процедурах Юрий. «Александров, наш псевдокуратор, куда-то делся, а у меня ЧП». Рядом стоял Семен и тоже был чем-то обеспокоен. «Ребята, что бы у вас ни случилось, я-то при чем?» — попытался возразить Дмитрий. «Ну, как-то так сложилось, что вы у нас лидер», — влез в разговор Семен. «А у нас происходят, правда, какие-то странности?» Капиталина Ивановна, вы куда нас привезли? Визжала Ника ещё с лестницы. Бомжятник какой-то. Мы в номере не были с самого утра, быстро и испуганно говорила Олечка. Она была более адекватна, чем Ника, которая только материлась и ругалась. Завтрак, потом анализы, следом обед. Вот решили отдохнуть перед приёмом у врача. Заходим в номер, а там всё перевёрнуто, всё, даже косметика и крема, всё. — И у вас тоже. Мы с Семеном не узнали наш номер. Надо вызывать полицию. «А — А что-нибудь пропало? — спросил Дмитрий. Вопрос привел всех в замешательство. Никто не понял, понесли они убытки или нет. Деньги были у всех при себе, а остальное никто не проверял. — Капитолина Ивановна, идите к администратору, спросите, есть ли камеры в коридорах. Объясните ситуацию и надо привезти кого-нибудь из администрации. показать безобразие. Начал давать указания Дмитрий. Я пойду посмотрю, что там происходит. Вы, обратился он к Бэлль, ждёте меня здесь. Ну, вперёд, скомандовал он остальным. Показывайте мне развалины Помпеи. До да чего же чудная погода! Воздух такой, что лёгкие не могли надышаться. Бэлла минут 15 честно ждала. Но потом внутренний голос, а у нее был и такой, сказал ей, что ничего страшного, если она прогуляется до источника и попьет водички. Сейчас день, светло. Что может случиться? Белла спросила у вчерашней знакомой Маргариты, как найти источник. Та как раз вернулась оттуда. На голове у нее была красивая вязаная шапка красного цвета в виде ушанки. В руках же она несла пластиковую бутылку, набранной, как она сказала, живой воды. Лочка это совсем рядом. Идите прямо, никуда не сворачивайте, и немного смущаясь добавила. Э, сегодня будет дискотека. Милая Маргарита, Бэлла была готова сегодня любить всех, и в стиле комсомола продолжила. Пока мы здесь, дискотеки быть. Ура! По-пионерски отреагировала Марго. Сегодня ветренно, а вы без шапки, берите мою. Видать, тоже под хорошим настроением стала делиться вещами Марго. Правда, она через чур тёплая, но я же из Якутии, у нас уже в таких все ходят. Натянув на ас сопротивляющуюся белую шапку, Маргарита побежала в корпус, наверное, наряжаться к ужину. Шапка действительно была тёплая, крупной вязки, внутри прошитая мехом. Наслаждаясь погодой и природой, Белла шла и мечтала. Так уж случилось, что все её мечты, так или иначе, были связаны с Дмитрием. Вчера она узнала, что он не женат, и от этой информации стало легко и радостно. Была, пока не знала, любовь ли это. Возможно, потому что никогда в своей жизни не любила. Но каждый раз, когда она думала об этом человеке, в желудке что-то переворачивалось, губы растягивались в глупой улыбке, а сердце билось чаще. Да еще и новость о том, что Капуня его сестра тоже порадовала. Она хорошая, веселая, добрая и умная. Белла считала, что семья о человеке говорит, если не все, то многое. Вот бывший муж, он воспитывался в семье, где мама с папой ненавидели друг друга. Роман рассказывал ей. День в их доме начинался с того, что мама пилила папу, а заканчивался тем, что папа приходил с работы в обязательном спиртном угаре. Тогда они уже ругались по полной и обоюдно. Иногда доходило до мордобоя. Белла казалось, когда он вспоминал об этом, становился маленьким злым мальчиком, которому не давали внимания и любви родители.